Однажды ученики, удивленные его познаниями, спросили его, «Как вы могли изучить всю науку прошлого?» Рамакришна ответил, «Я не читал, я слушал ученых, я сплел из их знаний венок вокруг моего сердца и положил его к ногам матери». Он говорил своим ученикам, «Я исповедовал все религии, Индуизм, ислам, христианство исследовал по пути различных сект индуизма. И я нашел, что все они различными дорогами приближаются к одному и тому же Богу. И вам следует приобщиться ко всем этим верованиям и пройти по этим путям. Я вижу, что все люди враждуют во имя религии, Индусы, Магометани, Брахманисты, Вишнуиты и так далее И они не понимают, что тот, кого зовут Кришна, зовется также Шива или Первоначальная Энергия, или Иисус, или Аллах. Единый Рама, обладающий тысячью имен. К резервуару ведут несколько лестниц гхатов. С одной лестницы черпают кувшином воду индусы и называют ее джал. С другой черпают воду мусульмане кожаными мехами и называют ее пани. С третьей – христиане, которые называют ее уотер. Станем ли мы утверждать, что эта вода есть не джал, а пани или уотер? Это просто смешно. Сущность одна, она только носит разные имена. И все ищут одну и ту же сущность, меняются только климат, температура и имя. Пусть каждый следует своей дорогой. Если он искренне, страстно желает познать Бога, пусть не тревожится, он достигнет его. Примечание. Цитаты из Евангелия Рамакришны. Конец примечания.